Глава шестнадцатая. Я все поняла, как только увидела глаза Ромашки, то есть н а ф а и д ы Моя жизнь закончится здесь под землей, в нескольких метрах от привычной станции метро, полной равнодушных и наивных людей. Как скоро заметят моё исчезновение на работе? Когда начнут волноваться и звонить родители, ведь они живут за городом? И видимся-то мы нечасто, что они будут делать? Подадут в розыск, а затем объявят безвести пропавшей, потому что меня здесь никто не найдет. Вот всех нас, нами и Рису, Лилиан, н е з а б у д к у Сакура, Хризантему, Яблоню, да и Пиона, а также еще тех трех незнакомых мне девушек и двух парней, что замерли в своих позах. будто заспиртованные экспонаты. Что чувствуют люди, когда узнают, что их жизнь закончится через пару дней или часов? Я чувствовала усталость, мысли путались. Перед глазами вновь и вновь возникала картинка, где в о т е р стоит на коленях перед невидимыми мне Посейдоном и Нептуном. Жив ли он? Что он чувствует? О чем жалеет? Мои горькие мысли отвлекли чуть уловимые колебания, с т е л я щ и е с я по полу и передающиеся в воду аквариума. Мои друзья Лилиан и Хризантема, Пион и остальные начали ритмично раскачиваться в своих камерах, заставляя воду давить на стенки. Они двигались в такт четко, с промежутком в пару секунд, кидаясь вправо, влево без остановки. Я подхватила их ритм, хотя не верила в успех спонтанной идеи. Мы словно танцевали. Кто-то даже позволил себе улыбаться. Зрелище наверняка выходило завораживающим, если бы кто-то со стороны наблюдал за нами. с т е н к и наших аквариумов дрожали, сила давления росла, но многие уже устали и стали сбиваться с ритма. Я бросила взгляд наверх и замерла. Край водяной клетки примыкал плотно к потолку, не оставляя зазоров и не имея крышки. А потолки здесь высоченные, само собой. Я подплыла к самому краю, к потолку, коснувшись бетона. Аквариум вкручен намертво в бетон. Так каким же чудом нас запихали сюда? Конечно же, идея насчет раскачивания была глупой. Я попыталась привлечь внимание друзей жестами, показывая свою догадку. И он пожал плечами. Наверное, это должно было означать: мы знаем, что глупо, но делаем хоть что-то. н а ф а и д а спешила и не обратила внимания на племянника, точнее на его отсутствие. Аквариус, страж прохода, давно стал для нее вроде мебели, с которой не нужно разговаривать и считаться. Однако так было не всегда. Двадцать лет назад, как раз, когда семья перебралась в новый городок в другой стране, а н а ф а и д а придумала свою группу замечающих. Она близко сошла с юной Астрой, которая увидела аквариуса во сне. Почувствовав его зов, девушка ответила на него открытым любящим сердцем, и он смог увидеть ее образ сквозь толщу воды, что вечно окружала его. Астра и Аквариус полюбили друг друга, хотя и виделись лишь во снах или видениях. Первая группа замечающих была настроена иначе. Девушки и юноши искали неведомых чудовищ, что пытаются проникнуть в наш мир. не вдаваясь в подробности об их личностях. н а ф а и д а лично отводила своих учеников в проход, знакомила с Аквариусом и убеждала, что его зов помогает распознать скрытых монстров. Вот тогда впервые встретились а с т р а и Аквариус, и вот тогда же начались проблемы. Спустя короткое время Аквариус устроил бунт, отказываясь губить невинные души. Рассказав всю правду Астре, и тетушка была вне себя от злости, но племянника она боялась. Что еще может выкинуть этот здоровенный детина с необычными способностями, глаза которого застилает земная глупая любовь? Девушка должна была умереть, однако н а ф а и д а придумала изощренное наказание: лишить памяти. наложить древнюю ч а р у ю щ у ю печать, от чего лицо ее и тело в одно мгновение состарились на тридцать лет, а племянника посадить на цепь в назидание за с в о е в о л и е Нептун и Посейдон согласились на это, восхваляя находчивость сестры. Для новой группы з а м е ч а ю щ и х Астра была сумасшедшей старшей сестрой наставницы. Долгие годы великолепно исполняя навязанную роль. Вот только больше Нафаида близко не подпускала своих учеников, середь будущих жертв, к проходу в царство Нептуна, и ставила им другие задачи, например поиск беглых Аквариусов. Спустя время страж прохода смирился со своей участью, шантажируемой смертью Астры. Он чувствовал. что она до сих пор жива. От б ы л ы х видений и снов остались лишь воспоминания, ведь разум девушки был окутан п е л е н о й